Воскресенье отца Брауна Одно время отец Браун купался, а вернее сказать, тонул в лучах громкой славы. Его имя не сходило со страниц газет и даже склонялось в еженедельных критических обзорах, а подвиги, стали предметом оживленных дискуссий толков в клубах и светских салонах, особенно за океаном. И что самое поразительное для всех его знавших, в журналах стали появляться детективные рассказы с его участием. В центре внимания, как ни странно, он оказался, живя в одном из самых глухих или во всяком случае отдаленных мест, где ему когда-либо доводилось бывать. В качестве миссионера и одновременно приходского священника его отправили в одну из тех стран на севере Южной Америки, что с одной стороны тянутся к Европе, а с другой, прячась под гигантской тенью президента Монро, постоянно грозятся стать независимой республикой. Население этих стран в основном составляют краснокожие и темнокожие, люди, в чьих жилах смешалась испанская и индейская кровь. Но есть там немало, и с каждым годом становится все больше, и североамериканцев – выходцев из Англии, Германии, других европейских стран. Началось все с того, что один приезжий, совсем недавно сошедший на берег и сильно раздосадованный пропажей одного из своих чемоданов, двинулся к дому миссионера с примыкавшей к нему часовней, первому зданию, попавшемуся ему на глаза. Перед домом, Протянулась веранда, Увитая черными, спутанными виноградными лозами С квадратными, по-осеннему красными листьями. За длинным рядом оплетенных виноградом столбов На веранде расположились тоже в ряд люди, Почти такие же неподвижные, как столбы, С красными под виноградным листьям лицами. Широкополые шляпы были такими же чёрными, как их немигающие глаза, а кожа, грубостью и цветом напоминала тёмно-красную кору гигантских американских деревьев. Многие курили очень длинные, тонкие чёрные сигары. И если бы не поднимающийся в небо табачный дым, Эти люди казались бы нарисованными. Приезжий, по всей видимости, назвал бы их аборигенами, хотя некоторые из них очень гордились своей испанской кровью. Он, однако, был не из тех, кто видит большую разницу между испанцами и индейцами, и местных жителей за людей не считал. Это был репортер «Ингей» из Канзас-Сити, долговязый блондин с предприимчивым, как сказал бы Мэридит, носом, и впрямь казалось, что он то и дело принюхивается, действуя носом, словно муравьед хоботком. Родители долго ломали голову, как назвать сына, и в результате к фамилии Снейт присовокупили имя сол которого молодой человек имел все основания стесняться и в конце концов заменил «сол» на «пол», руководствуясь, впрочем, совсем иными соображениями, чем апостол язычников. Ему же, разбирайся он в этом, больше подошло бы имя гонителя Савла, а не апостола Павла ибо к официальной религии он относился со сдержанным презрением в духе скорее Ингерсола, чем Вольтера. Впрочем, сдержанность, как оказалось, не была определяющей чертой его характера, всю силу которого вскоре пришлось испытать на себе как миссионеру, так и сидевшим на веранде. Что-то в их неподобающе расслабленных позах и равнодушных взглядах внезапно вывело его из себя, и, не дождавшись ответа на свои первые вопросы, он жаром заговорил сам, судорожно стиснув в руке саквояж. Он остановился на самом Санцепёке, в Панаме и в наглухо застегнутом безупречном костюме и стал поносить сидевших в тени на веранде. Очень громким голосом он попытался объяснить им, почему они ленивы, грязны, чудовищно невежественны и так низко пали, пусть задумаются сейчас, если раньше не досуг было». По его мнению, из-за пагубного влияния церкви они обнищали и опустились настолько, что могут себе позволить бездельничать средь бела дня. «Эти церковники! На голову вам сели!» — возмущался он. «Делают с вами, что хотят. Ходят, задрав нос в своих митрах и тиарах. Разоделись в пух и прах а вы клюнули, прямо как дети в цирке. У вашего местного башка вид такой, будто он пуп земли. Вы с него глаз не сводите, а лучше бы на себя посмотрели. В кого вы превратились? Вот поэтому-то вы и дикари, даже читать и писать не умеете. И в этот момент... Из дома миссионера торопливо выбежал местный божок. Напоминал он не столько пуп земли, сколько небольшой валик, завернутый в черную материю, не первой свежести. Вместо тиары на голове у него красовалась поношенная широкополая шляпа, отдаленно напоминавшая сомбреры испанских индейцев. В попыхах Он нахлобучил ее на затылок. Он уже собирался было обратиться к местным жителям, безмолвно застывшим на веранде, как вдруг увидел незнакомца и быстро проговорил «Я не могу вам чем-нибудь помочь? Пожалуйста, заходите». «Мистер Пол Снейд вошел в дом миссионера, где ему предстояло в самое ближайшее время значительно расширить свой кругозор. По всей вероятности, нюх газетчика, как это часто бывает у ловких журналистов, оказался у Снейта сильнее предрассудков, и на свои многочисленные вопросы он получил весьма любопытные и неожиданные ответы. Выяснилось, к примеру, что индейцы умеют читать и писать, и научил их никто иной, как миссионер. Если же к этому навыку они прибегали лишь в самых крайних случаях, то лишь потому, что от природы предпочитали более непосредственную связь с действительностью. Выяснилось также, что подозрительные личности, которые бездельничали на веранде, на своей земле умеют работать, не покладая рук, в особенности те, у кого испанской крови больше, чем индейской. В этой информации Снейта главным образом поразил тот факт, что у этих людей есть земля, да еще собственная. Но так уж издавна велось, и местные жители, как и любые местные жители на их месте, не видели ничего дурного в том, чтобы обрабатывать собственную землю. Надо сказать, что и в земельном вопросе миссионер сказал свое слово. Хотя в роли политика пусть даже политика местного масштаба, он выступал в первый и последний раз в жизни. Дело в том, что не так давно страну охватил один из тех приступов атеистического, чуть ли не анархического радикализма, которые периодически вспыхивают в странах латинской культуры – Обычно такой приступ начинался тайным обществом и кончался гражданской войной. Лидером местных либералов был некий Альварес, довольно колоритный авантюрист, выходец из Португалии, но с как утверждали его враги, кровью. Альварес, возглавлял какие-то масонские ложи и тайные братства, которые в таких странах даже атеизму придают мистическую окраску. А лидером консерваторов был фабрикант Мендоса, человек не такой яркий, зато весьма состоятельный и почтенный. Все сходились на том, что стражи законности и порядка потерпели бы сокрушительное поражение, не заручись они поддержкой крестьян, желавших сохранить землю, в чем их с самого начала неустанно поддерживал скромный миссионер-отец Браун. Его беседа с журналистом, была прервана приходом Мендосы, лидера консерваторов. Это был плотный, смуглый господин с лысой, смахивающей на грушу головой и такой же фигурой. Курил Мендоса необычайно ароматную сигару, однако перед тем, как подойти к священнику, он выбросил ее несколько театральным жестом, словно входил в церковь, после чего поклонился совершенно неожиданным для такого тучного джентльмена изяществом. Вообще все формальности он неизменно соблюдал с исключительной серьезностью, особенно по отношению к служителям церкви. Это был один из тех мирян, которые гораздо больше похожи на священников, чем сами священники, что отца Брауна очень раздражало, особенно при личном общении. «Я и сам антиклерикал», — любил с едва заметной улыбкой говорить он, «но если бы в дела клерикалов не вмешивались, клерикализма было бы куда меньше» послушайте мистер мендоса воскликнул журналист вновь воодушевившись по моему мы с вами где-то встречались вы случайно не были в прошлом году на промышленном конгрессе в мехико да и мне знакомо ваше лицо тяжелые веки мистера мендоса вздрогнули а рот медленно растянулся в улыбке «Сколько дел мы там провернули!» – ударился в воспоминания Снейд. «И всего за какие-нибудь два часа. Вроде бы и вы в накладе не остались, а?» «Да, мне повезло!» – скромно подтвердил Мендоса. «Еще бы не унимался Снейт. Деньги любят хватких, а у вас хватка железная!» «Простите, я вам не помешал?» «Вовсе нет», – ответил Миндоса, – «я частенько захожу перекинуться словом с падре. Просто так, поболтать о пустяках». Узнав, что отец Браун на короткой ноге с таким преуспевающим и даже знаменитым дельцом, дальновидный мистер Снейт окончательно примирился с существованием священника». По всей видимости, он проникся уважением к миссионеру и его обязанностям и готов был даже закрыть глаза на такие неопровержимые свидетельства религиозного культа, как часовня и алтарь. Он всецело поддерживал программу священника – по крайней мере, ее социальную часть, и даже вызвался, если понадобится, выступить в роли живого телеграфа, сообщая миру о том, как эта программа выполняется. Что же касается отца Брауна, то он счел, что, сменив гнев на милость, журналист стал еще более обременителен. Тем временем, Мистер Снейт стал изо всех сил рекламировать отца Брауна.